Вопрос о рабстве в античном мире Впрочем, многие пытались положить резкую грань между двумя главными формами неволи – рабством и крепостничеством, из которых рабство было объявлено социальным явлением, характерным для античного мира, а крепостное состояние – для средних веков. Причем в этом последнем видели смягченную форму рабства. На самом деле, главная разница между обоими состояниями не юридическая, а экономическая, и обе формы одинаково встречаются и в древности, и в позднейшее время. Крепостной крестьянин – это подневольный фермер, сидящий на своем хозяйстве, зависимым от какого-либо господина и платящий этому господину оброк, Такие крепостные существовали и в Греции – лаконские гелоты, фессалийские пенесты и тому подобное. И в Римской империи – колонны. Раб – это, наоборот, подневольный рабочий, живущий и работающий в господском хозяйстве и на господском содержании. Обе формы, собственно, существовали и в Древнем мире, и у новых европейских народов и преобладание одной из них над другую не зависело от того или другого момента всемирно-исторического процесса, а обуславливалось местными и временными экономическими и культурными причинами. Они создали и то, что в Греции рабский труд применялся почти исключительно в обрабатывающей промышленности, а в Риме – в сельском хозяйстве крупных землевладельцев. И такими же экономическими и культурными причинами объясняется, что развитие обрабатывающей промышленности в древности сопровождалось и развитием рабства, опять одно из явлений, свидетельствующих об отсталости античной цивилизации от новейшей европейской. Греко-римское объединение культурного мира В общем обзоре всемирной истории нет возможности Да нет и надобности останавливаться на внутренней истории отдельных стран и на всех международных отношениях, существовавших между отдельными государствами. В нашем очерке на первом плане должна быть мировая роль Греции и Рима, которая началась лишь со времени греко-македонского завоевания Востока и образования Великой Римской державы. С этих двух фактов и начинается объединение обоими классическими народами всех стран вокруг главного моря древности – Средиземного. С середины VI до середины IV века до Рождества Христова великой мировой державой была Персия, включившая в свой состав все культурные страны Востока и часть греческого мира. Во второй половине IV столетия эта обширная держава подверглась греко-македонскому завоеванию проложившему широкий путь эллинизму на весь восток. Приблизительно через сто лет после этого Рим объединил под своей властью всю Италию и впервые стал твердой ногою вне Апеннинского полуострова, положив завоеванием Сицилии начало своим провинциям, которые мало-помалу, как кольцом, охватили все Средиземное море с его островами, а еще столетием позже – началось постепенное приобретение Римом земель, где господствовала греческая культура. Как греки вытеснили финикийцев из восточной части Средиземного моря, так римляне отняли у карфагинян, тоже по происхождению своему финикийцев, западную часть этого моря, а затем подчинили себе и самих греков и основанные ими эллинистические царства на Востоке. Завоевание Александром Македонским и греками персидской монархии было началом совершенно новой эпохи в истории не только Греции, но и всего тогдашнего исторического мира. Внутренние события в самой Греции, утратившие политическую независимость, хотя и не вполне освободившиеся от прежних раздоров, отступают для историка на задний план перед этим завоеванием греками восточных стран, которых с одной стороны к ним перешла политическая власть, а с другой стали развиваться греческая колонизация и распространяться греческая образованность, эллинизм. Высшая культура греков в эту эпоху духовно подчинила себе варваров, и Греция, не сумевшая устроить своих собственных политических дел, сделалась учительницей других, более отсталых народов в разных областях духовной жизни. Еще с эпохи ассирийского владычества главные культурные страны Востока большую частью не принадлежали народам их населявшим. Завоевание Персии Александром Македонским было только переходом Востока из-под власти одного народа под власть другого, и греко-македонское владычество было лишь продолжением мидоперсидского. Но на месте одной монархии к началу III века образовалась кроме самой Македонии с Греции, на востоке еще несколько государств, из которых главными были два. Большая часть азиатских владений Александра от Индии до Сирии досталась, как известно, Селевку и его потомкам. Селевкидам, впрочем, не удалось сохранить в целости первоначальную территорию своего царства, и от нее мало-помалу отделились новые государства, как то армянское, армянское, Парфянская и Бактрийская. Основной областью царства селевкидов остались Сирия и Месопотамия. Вторым большим царством, образовавшимся из монархии Александра, был Египет, доставшийся вместе с Палестиной Птолемею. Его потомки владели Египтом около трех столетий, но утратили Палестину в пользу сирийского царства селевкидов. Кроме этих главных эллинистических царств из монархии Александра выделились и второстепенные, из которых наиболее важны Пантийская и Вифинская по южному берегу Черного моря и Пергамская на юг от Мраморного. Греческие правители этих стран и многочисленные переселенцы из Греции и Македонии распространяли вокруг себя эллинскую культуру. Селевкиды в Сирии и Месопотамии были настоящими продолжателями политики Александра Македонского, стремившегося подчинить варваров греческому влиянию. Подобно Александру, основавшему множество городов, среди них Египетскую Александрию с ее мировым значением, и они строили новые города, тоже делавшиеся центрами греческой образованности, промышленности и торговли. И некоторые из этих городов в особенности Антиохия, также получили важное историческое значение. Царство Бактрийское равным образом было проводником греческой культуры на отдаленном востоке. Но успехи эллинизации за Тигром и Ефратом были остановлены парфянами, полудикими кочевниками, сбросившими с себя власть греко-сирийских царей, и с этими же парфянами, и сменившими в III веке по Рождеству Христову новоперсами, не могли справиться и римляне. В Египте при Птолемеях тоже образовалось несколько центров греческой культуры. Их столица, Александрия, сделалась даже главным средоточием эллинизма, благодаря массе греков, поселившихся в этом городе. Греческая культура не могла не оказывать влияние и на туземное население Востока, и греческий язык стал распространяться среди варваров. Даже самое слово «эллин» несколько изменило свое значение и стало обозначать не столько человека греческого происхождения, сколько человека греческого образования. Иногда туземцы прямо писали по-гречески. В III веке египетский жрец Манифон составил на этом языке историю Египта, от которой до нас дошли отрывки. Современник его, халдейский жрец Берос, по-гречески же написал сочинение по истории Вавилона, тоже сохранившееся в отрывках. Многочисленные евреи, жившие в Александрии, совсем стали забывать свой язык, и потому потребовался греческий перевод еврейских священных книг, сделанные семью-десятью толковниками. Но, с другой стороны, И сами греки не могли не подчиниться влиянию Востока, что придало многим сторонам эллинистической культуры совершенно своеобразный характер. Сирийские и египетские наследники Александра были в сущности восточными деспотами, усвоившими все традиции прежних царей, самовластно правивших безгласными и раболепными народами. Политическая форма эллинистических царств, таким образом, есть в сущности восточная деспотия. И в области духовной культуры греки не избежали восточного влияния. В Александрии, в эпоху Римской империи, образовалась так называемая «школа неоплатоников», которая сливала воедино на почве философии Платона отдельные системы греческой философии и религиозные представления разных восточных народов. Предшественником этого направления был в первом веке по Рождеству Христову Александрийский еврей Филон, старавшийся доказать, что книги Моисея содержат то же самое учение, что и философия Платона, которую он истолковывал по-своему. Неоплатоники в III-V веках создали целую философскую религию в духе пантеизма, в которой мир рассматривался как эманация – течение единого божественного начала и населялся разными богами и духами, созданными творческой фантазией греков и восточных народов. На этом учении особенно сильно сказалось влияние жреческих учений Египта. Несколько позже македонского завоевания греческое влияние начал в широких размерах испытывать на себе и Рим. Влияние греческой литературы на римскую – стало обнаруживаться в конце III и начале II века до Рождества Христова. Но особенно греческое влияние в Риме возросло после завоевания Греции. В Риме появилась тогда масса греков в самых разнообразных профессиях – ритеров и актеров, художников и философов и тому подобное. И у самых богатых римлян вошло в обычай ездить учиться в Афины, Александрию и Родос. Греческая культура продолжала оказывать свое влияние на римскую и после того, как римляне уже имели свою собственную литературу. Таково было культурное объединение древнего мира, совершенное эллинизмом. Не меньшую важность имело и политическое объединение, совершенное Римом. От середины IV века, когда римляне начали делать завоевания вне Лациума, До середины I века, когда Рим завладел последним большим царством на Средиземном море, прошло около 300 лет. Образование Римской империи не было делом быстрых завоеваний, подобных тем, которые совершены были первыми персидскими царями или Александром Македонским. Зато государство римлян, как было уже сказано выше, оказалось и много прочнее прежних всемирных монархий. Римская держава, как единое государство, продержалась еще 4 века после Рождества Христова. И если в 5 столетии западная ее половина была разделена новыми народами, то восточная половина продолжала жить как непосредственное продолжение Великой империи еще целое тысячелетие под именем Империи Византийской. Римляне не только постепенно, они сразу создали свою мировую державу но и сумели довольно прочно связать между собой ее части в одно целое. Рим начал свои завоевания как городская республика, каких было много в Древней Греции и Италии. Да и долгое время после того, как создалась его громадная держава в трех частях света, сам он все еще продолжал оставаться государством-городом, в союзе с которым и под властью которого находились другие города и страны. Лишь к концу своего исторического существования, как главы мировой державы, Рим превратился из города-государя в простую лишь столицу государства, все свободное население которого получило к началу III века по Рождеству Христову права римского гражданства. Хорошая сторона римского завоевания для многих провинций заключалась в том, что под властью державного города прекращались раздиравшие их войны. Такое, например, значение имело установление власти Рима над Македонией и Грецией или над Трансальпинской Галлией. Только период внутренних смут в самом Риме ознаменовался возобновлением военного времени и для провинций, когда политические партии и честолюбивые полководцы вели междуусобные войны на всем широком пространстве римских владений. После того, как эти смуты прекратились – провинции опять стали пользоваться «римским миром» – «пакс романа», как многие тогда называли «замирение державным римским народом» всех стран вокруг Средиземного моря. Это общее умиротворение и гражданское объединение происходили главным образом уже в ту эпоху, когда Рим утратил свой республиканский строй и принял формы монархического государства. Римское завоевание не устанавливало однообразного положения для покоренных. Принимая их под свою власть и в союз с собою на весьма различных основаниях, так что одному городу давались привилегии, которых не имел другой, Рим стремился разъединить их интересы. Одни города управлялись своими выборными властями, другие получали правители из Рима. Граждане одних пользовались римским правом но без участия в римских народных собраниях. Граждане других не могли приобретать собственности в Риме и вступать в брак с римскими гражданками. Все внеитальянские земли, завоеванные римлянами, сделавшись провинциями, попали под абсолютную власть городовой республики, покорившей мир. Провинциалы даже не были союзниками на манер итальянцев, хотя и у последних именем союза прикрывалась в сущности римское господство. Провинции составляли уже прямо добычу римского народа, не имели самоуправления, де юре лишались своей земли, становившейся собственностью державной республики, обогащали казну этой республики, наложенными на них податями. Совершая свои завоевания, римская государственная община – почти не расширялась как таковая. Народы не вступали в римское государство, как это делается в наше время, когда с присоединением новых областей государство расширяет свои границы. Распространялось только римское державство, то, что называлось империем римского народа. Подданные Рима как бы лишались всего, жили без обязательных учреждений, без законов, без магистратов, и только власть римского наместника поддерживала между ними порядок. Империй, поручавшийся над провинциями проконсулом, был ничем иным, как временным отчуждением власти Рима над завоеванной землей в руки какого-либо гражданина. Последний был не только правителем, но и законодателем, ибо римское право существовало лишь для граждан, а не граждане были перегрины собственных законов, которых Рим не признавал. Своё право и свои учреждения сохраняла де-юре только одна гражданская община. Остальные земли со стомиллионным населением жили под империем этой общины и ее уполномоченных. Понятно, что звание римского гражданина сделалось предметом пламенных желаний для подвластных народов. Получить это звание являлось одним средством выйти из-под суровой империи, получить права и что-либо значить но победителям и в голову не приходило давать эти права побежденным. Только после упорной союзнической войны с 91 по 88 год до Рождества Христова все свободные жители Италии добились права римских граждан. Вся Италия превратилась в территорию римского гражданства, то есть римская гражданская община расширилась в целую страну и империй уже не был за пределами городской земли, а за пределами всей Италии. Так только в первом веке до Рождества Христова совершился великий переворот превращение римского государства из городской общины в целую страну, что, конечно, не могло не отразиться на внутреннем строе политической жизни самого Рима. Затем на очереди стояли провинции – В них также существовали некоторые привилегированные города, имевшие муниципальное устройство, то есть пользовавшиеся самоуправлением. В Галии, например, и в Испании заводили его сами римляне, считая невозможным управлять провинциями одним империем своих наместников. А в Греции городовой быт был и без того развит, и римляне его не уничтожили. Жители таких городов также всячески стремились попасть в число римских граждан, и кто этого достигал, тот, так сказать, уже не принадлежал к родному городу, делался для него как бы чужим человеком, но зато попадал в число господ мира. Этот процесс перехода провинциалов в римские граждане совершался весьма медленно, когда Рим оставался республикой, но в Риме самом произошла важная перемена. В 30 году до Рождества Христова империи над провинциями достался одному лицу, которое державный народ облег для управления провинциями и которое сумело достигнуть господства и над гражданами. Став и над Римской Республикой, и над ее подданными, новые владыки мира, римские императоры, начали сглаживать гражданское и политическое различие между римлянами и их подданными пока в начале III века по Рождеству Христову права римского гражданина не были распространены на все свободное население провинций. Римские граждане с этой поры были таким образом рассеяны по всему миру. Сам Рим перестал быть владыкою Вселенной, отчудив от себя империи над провинциями в руки Верховного магистрата республики и, как было уже сказано, превратился из державной городской общины В простую столицу обширного государства. Все свободные жители этой монархии сделались римлянами. Существовало только одно отечество, одно правительство, одно право. Древний мир был объединен. Народы сливались в одном громадном обществе под сенью римского государства. Это объединение совершалось и в религиозной сфере – совершалось сначала в форме так называемого «синкретизма», потом в форме распространения и утверждения единой веры. Древнейшие религии, как было уже упомянуто, отличались чисто национальным и даже местным характером, и каждый город имел своих богов, которые могли и не быть богами в соседних городах. Например, самое образование общегреческой религии произошло не сразу – а национальные различия, то есть различия в языке, нравах и обычаях, служили даже препятствием для религиозного общения. Первоначальная религиозная исключительность, однако, не могла долго держаться, потому что народы очень рано стали заимствовать один у другого отдельные верования и подробности культа. Некоторые мифологические представления греков были восточного происхождения, а римляне – тоже довольно рано приняли кое-какие эллинские мифы и культы. В некоторых отдельных случаях совершалось прямо официальное признание новых богов. В своем суеверии римляне даже переманивали к себе божества своих врагов, обещая приносить им жертвы. Кроме того, они скрепляли политические союзы и религиозным общением с союзниками. С завоеванием провинций – с распространением римлян по всем странам вокруг Средиземного моря, с появлением массы иноземцев в самом Риме, все более и более росло и крепло смешение богов разных стран и народов, то есть происходил так называемый религиозный синкретизм. Особенным сочувствием римлян пользовались восточные культы с их таинственностью, пышностью и жреческими влияниями. В Риме стали чествовать и великую мать богов, которые поклонялись в Сирии, и богиню египтян Изиду, и иранского бога света Митру, и многих других богов, боясь, не забыт ли еще кто-либо из богов, и даже ставя жертвенники неизвестным богам. Привлекали к себе общество и разные мистерии, то есть таинственные обряды, стоявшие в связи с верованиями в загробную жизнь которые у самих римлян были очень мало развиты. С восточными культами приходили и восточные суеверия, на которые особенно была падка невежественная толпа. Религиозными верованиями Востока интересовались некоторые императоры, например, Адриан. В III веке император Гелиагабал был сам жрецом Сирийского вала и привез с собой в Рим священный камень родного храма, упавший с неба. Его родственник Александр Север отличался даже особую наклонностью к религиозному синкретизму, и в его дворцовом святилище стояли статуи богов разных народов. В их числе была даже статуя Иисуса Христа, которого император тоже включал в сон своих богов. К этой же категории культурных явлений относится и возникновение уже отмеченной выше неоплатонической философии – в которой основные изложения греческого идеализма сливались воедино с религиозными представлениями и самих греков, и восточных народов. Этот религиозный синкретизм был, так сказать, попыткой выхода из тесных рамок местных религий на широкую дорогу объединения всех народов в областях веры и нравственных требований. Христианство, возникшее в Иудее, дало удовлетворение религиозным стремлениям греко-римского общества, явившись в то же время проповедью, обращенную ко всем языкам, и дав начало Вселенской Церкви, в которой не должно было бы быть национальных различий.